Глава 19 Летний дом карпентеров в Островилле с дороги виден не был. Когда детектив Нат Куган проехал через ворота вдоль широкой аллеи, он увидел ухоженный газон и цветочные клумбы. «Впечатляет», — подумал он. «Большие, очень большие деньги, но старые». Ничего вызывающе пестрого. Он остановился перед домом. Старое здание в викторианском стиле с большим портиком и вычурными решетками. Трещины на стенах стали темно-серыми, но ставни и оконные переплеты сверкали белизной под ярким солнцем. Позвонив утром с просьбой о встрече, он был удивлен готовностью, с которой отец, Вивиан Карпентер, согласился увидеться с ним. «Вы хотите приехать сегодня, детектив Куган? Мы собирались с днем поиграть в гольф, но для этого хватит времени». Это была совсем не та реакция, которую ожидал Нат. Карпентеры имели репутацию замкнутых людей. Он предвидел холодный прием, вопросы о цели визита, Интересно, — подумал он. Горничная провела его в лоджию, где Грэм и Анна Карпентеры сидели на ярких подушках плетенных стульев, потягивая холодный чай. Во время панихиды у НАТО сложилось впечатление, что это черствые, холодные люди. Единственные слезы, пролитые о Вивиан Карпентер Ковий, принадлежали ее мужу. Глядя на пару перед ним, он со смущением понял, как был неправ. Их аристократические лица были явно напряжены и печальны. Они спокойно поздоровались с ним, предложили охлажденный чай или другой напиток, какой он предпочтет. Когда он отказался, Грэм Карпентер сразу приступил к делу. Вы ведь здесь не для того, чтобы выражать соболезнования, мистер Куган. над выбрал стол с прямой спинкой. Он наклонился вперед с руками, сжатыми вместе, подсознательная привычка, показывающая его коллегам, что он напал на след. Я все-таки выражу вам свое соболезнование, но вы правы, мистер Карпентер. Я здесь не по этой причине. Буду краток. «Меня не убедило объяснение, что смерть вашей дочери произошла из-за несчастного случая, и пока я не буду убежден, я буду спрашивать многих людей и задавать много вопросов». Их лица сразу ожили. Грэм Карпентер посмотрел на жену. «Анна, я говорил тебе...» — она кивнула. «Мне не хотелось верить». «Чему вы не хотели верить, месси Скорпентер?» — спросил нат «Они рассказали ему о своих подозрениях в отношении Скотта Ковия, но Коган нашел их неубедительными». «Мне понятны ваши чувства, когда вы не обнаружили ни одной фотографии дочери в ее доме», — сказал он. «Но...» По моему опыту после подобных трагедий люди ведут себя по-разному некоторые вытаскивают все фото человека которого потеряли в то время как другие сразу же убирают или даже уничтожают все напоминания о покойном даже меняют дома как будто верит что если ничто не будет напоминать о любимых им будет Легче пережить потерю. Он попробовал начать разговор по-другому. Вы встретили Скотта Кови после того, как ваша дочь уже вышла за него замуж. Так как вам он был незнаком, вы, должно быть, были озабочены. Вы случайно не наводили о нем справок? Грэм кивнул. Да. Небольшое расследование, но все, что он говорил нам, оказалось правдой. Он родился и вырос в Колумбусе, вагае. Его отец с мачехой переехали в Калифорнию. Он учился в Канзасском университете, но не закончил обучение. Пробовал играть на сцене, не вышло, и он работал администратором, в труппе небольшого театра. Там Вивиан и встретила его в прошлом году. Он безрадостно улыбнулся. Вивиан утверждала, что у него есть свои деньги. Думаю, что это было придумано для нас. Понятно. Над встал. Буду говорить честно. Пока все, что мне говорили, подтверждается. Ваша дочь безумно любила Кови, а он, безусловно, вел себя, как будто любит ее. Они собирались на Гавайи, и она многим рассказывала, что решила стать хорошим аквалангистом ко времени поездки. Ей хотелось сделать все вместе с мужем. Он прекрасный пловец, но никогда не выходил в море на лодке до встречи с ней. Шторм ожидали ближе к ночи. Откровенно говоря, она была более опытной и должна была знать, что надо включить приемник и слушать прогноз погоды. — Означает ли это, что вы прекращаете свое расследование? — спросил Карпентер. — Нет. — Это означает... что кроме очевидных фактов, Вивиан была богатой молодой женщиной, и они были женаты очень короткое время. Больше ничего существенного для продолжения следствия нет. Понимаю. Ну, я все равно благодарен вам, что вы поделились с нами своими мыслями. Пойдемте, я провожу вас. Когда они дошли до двери, Анна Карпентер окликнула «Мистер Куган». Мужчины обернулись. «Всего одна вещь. Я знаю, что тело дочери было в ужасном состоянии после времени, проведенного в воде, и из-за рыб... Боюсь, это правда», — согласился Куган. «Анна, дорогая, зачем себя терзать?» — запротестовал муж. «Нет, выслушайте меня». «Мистер Коган, были ли повреждены пальцы правой руки у дочери? Или их совсем нет?» Натт заколебался. «Одна рука была сильно изуродована, другая нет. Кажется, в худшем состоянии была правая, но следует проверить по фотографиям вскрытия». «Почему вы спрашиваете?» «Потому что моя дочь всегда носила на безымянном пальце правой руки ценное изумрудное кольцо. Вивиан никогда не снимала его с того момента, как моя мать подарила его ей. Мы спрашивали у Скотта, потому что это фамильная реликвия». и мы хотели бы получить его обратно, если оно найдено. Но он долго говорил нам, что рука была искалечена, и кольцо пропало. «Я позвоню вам в течение часа», — пообещал Натт. В офисе Натт долго изучал снимки, прежде чем позвонить карпентерам. «Все десять кончиков пальцев» На левой руке сохранилось обручальное кольцо, но безымянный палец правой руки был в ужасном состоянии. Между суставом и ладонью он был обглодан до кости. Что привлекло к нему пожирателей падали? Это заинтересовало НАТО. Никаких следов изумрудного кольца не было. Разговаривая по телефону с карпентерами, Нат говорил мало, чтобы нельзя было сделать никаких выводов. Он просто сообщил карпентеру, что правая рука дочери серьезно пострадала и что кольцо пропало. «Вы не знаете, было ли кольцо мало или велико?» — спросил он. «Оно было мало», — ответил Карпентер. Помолчав, он спросил, «Что вы говорите?» «Я ничего не говорю, мистер Карпентер. Просто еще один повод для размышлений». Я буду связываться с вами. Вешая трубку, Над обдумывал услышанное. — Может, это зацепка, — подумал он. Наверняка Ковий сорвал кольцо, а потом уплыл от бедной девочки. Если на пальце была ссадина, значит, была кровь, которая привлекла стервятников.